Глава 8. У Березины, под Борисовом, Чернявка и у реки Свислочь несколько суток шли тяжелые бои с танковыми соединениями немцев. Пылали подбитые черные машины с белыми крестами на башнях, горели неубранные хлеба, деревни, горела, казалось, сама земля. Но красноармейцы стояли. Только 4 июля 1941 года врагу удалось захватить несколько плацдармов на восточном берегу Березины. Перегруппировав силы и создав подавляющее численное превосходство на направлениях основных ударов, противник возобновил наступление. Оказывая ожесточенное сопротивление на каждом рубеже, наши войска были вынуждены медленно отходить к Днепру под бесконечными бомбежками, отражая танковые атаки. Гитлеровское командование все еще надеялось прорваться сходу к западной двинеи Днепру, смять советские части, форсировать реки и развить наступление на Смоленск, чтобы открыть себе беспрепятственный путь на Москву. Враг считал, что в составе русских войск Западного фронта имеется не более 11 дивизий, способных оказывать серьезное сопротивление. Однако действительность опровергла все их расчеты. Уже бои в Междуречии, Березины и Днепра заставили фашистов напрягать все силы. Еще большие трудности ожидали их на рубеже Западной Двины и Днепра. Ставка главного командования в первых числах июля передала в состав войска Западного фронта, развертывающийся на рубеже рек Западная Двина и Днепр, Соединение 22-й, 20 и 21 армии. 4 июля командующий фронтом приказал войскам этих армий прочно обороняться в занимаемых полосах и не допустить прорыва противника в восточном и северном направлениях.